Глава двадцать вторая. Сайла. г е р ц о г а д е р и к а видели в городе. Услышав это донесение, Сайла подняла голову от разложенных на столе перед ней бумаг и у с т а л о потёрла лоб, наверняка оставив на нём отпечаток от чернил. Иногда она ненавидела собственную работу, и вот в такие моменты особенно сильно. Сведения верные? Уточнила у подчиненного. Или так сплетни? От надежного человека, кивнул молодой человек, недавно принятый на службу. И Сайла скрипнула зубами. Юноша едва не отшатнулся от стола. Кажется, ее тоже начинали бояться, как и леди Ардену Маринер, главу тайной канцелярии. Вот только сейчас даже это не радовало. То, что герцог Кейден Дерик тайком проник на территорию темного королевства полбеды, вызывало опасения тот факт, что он до сих пор не дало себе знать на Таниеле. которую так тщательно обхаживал, или он ей больше не доверял, может просто не смог к н е й прорваться. Кузину принцессы охраняли, да и следили за ней весьма тщательно. Об этом Сайла позаботилась лично. И все же надо будет поговорить с Нат. Нельзя недооценивать противника. г е р ц о г вполне мог оказаться тем еще хитрецом и заручиться поддержкой кого-то из высших кругов Темного двора. Вот ведь головная боль, процедила Сайла. Слушай и запоминай, повторять не буду. Никому пока не говори об этом. Если будут новые сведения, сразу же сообщай мне. Понял? Понял. Кивнул малость побледневший парень, и она, отпустив его взмахом руки, задумчиво уставилась в окно. Да, пожалуй, с Натаниэлло и нужно побеседовать лично. После их импровизированного д е в и ч н и к а в покоях Энви они не то чтобы помирились, но в чем-то нашли общий язык. Видимо, их в некоторой степени объединили отношения с темными принцами. Прочему с а й л ы эти отношения закончились, а у Нат только начинались? Оставалось надеяться, что Дьюэн й не настолько слабоволен, как его брат, и что у этих двоих все сложится иначе. Полагается ведь кому-нибудь в этом мире сказка со счастливым концом. Да и Нат не отвергнутая вне брачная дочь, а вполне себе законорожденная кузина светлой принцессы на таких женятся, а не зовут фаворитки. Отмахнувшись от горькой мысли, Сайло поднялась с места и подошла к зеркалу. Окинув взглядом собственное отражение, которое сейчас в строгом рабочем платье мало напоминало ее настоящую, стерла салба чернила и вышла из кабинета. Выяснив по дороге, что кузина ее светлого высочества гуляет в дворцовом саду, направилась в нужную сторону. Над была там одна, без демонолога, что пришлось как раз кстати. Свидетели разговора им не требовались. Накинув полок тишины, чтобы никто не подслушал, Сайла поприветствовала н а т а н и э л у и без долгих предисловий изложила ей то, о чем только что узнала. Зрачки Нат расширились, на лице отразилось изумление. Хочешь сказать, ты не знала, что он здесь? Прищурилась Сайла. Разумеется, нет, вспыхнула собеседница. Откуда бы мне знать? За мной все следят и шпионят, и ты, и Родерик. Как бы герцог сумел со мной связаться? Такие люди, как он, могут быть весьма изобретательны. Сайла пожала плечами. Сама не зная почему, она верила н а т а н и э л ь Даже если бы он появился, не желаю больше иметь с ним ничего общего. У меня начинается новая жизнь, и в ней я больше не буду тенью принцессы. Я стану собой. Возмущенно воскликнула она. Ладно, ладно, не к и п я т и с ь Я просто уточнила. Он тебе точно ничего не говорил. Например, о своих знакомых в темном королевстве или близких друзьях. Он не настолько мне доверялся, чтобы рассказывать о таком. Покачала головой Нат. Однако кто-то у него явно тут был. Кто-то с к е м о н т а й н а обменивался письмами. Я как-то видела у него конверт, но не успела прочитать имя отправителя. Герцог заметил и тут же его спрятал. Сайла в задумчивости покусала губу. п и с ь м а значит. Возможно, у герцога Дерика с его темным сообщником был особый шифр. чтобы даже если послания попадут в чужие руки, никто посторонний не мог ничего понять или сообщниками. Да чего же все запутано? Она сняла полок, поскольку на т а н и э л е больше нечего было рассказать, и тут показалось, что земля затряслась от его шагов. Перед ними появился Родерик Ламонт собственной персоной. Вид у него был пугающе потрясенный, губы тряслись, лицо словно утратило все краски. Что случилось? У Сайлы рухнуло сердце. Что-то с э н в и кольцо, кольцо, которое я ей дал, чтобы отслеживать ее самочувствие на расстоянии, оно почернело. То есть, как это почернело? Что это означает? Уже начиная подозревать самое страшное, выдохнула Сайла. Впервые увидела таким обычно собранного, всегда уверенного в себе Родерика, и это было так страшно, что она, со всем ее опытом и выдержкой, ощутила, как подкашиваются колени. Как же все твои шпионы и охранники? Почему они ее упустили? Набросилась на л а м о н т а н а д в мгновение ока превратившись из милой барышни в кружевах в разъяренную тигрицу. Немедленно разыщи мою кузину, слышишь? Или я сама тебя убью за то, что ты ее не уберег и скажу Дейну, чтобы с к о р м и л тебя самым кровожадным демоном. н а т а н и э л у с а й л о тоже впервые увидела такой и в этот миг окончательно уверилась в том, что тень принцессы не причастна к исчезновению Энви. Даже самая талантливая актриса не сумела бы так сыграть. Подобное поведение никак не могло быть притворством. Глаза кузины ее светлого высочества метали м о л н и и кулаки сердито сжимались, а пухлые губы кривились, выдавая с к о л ь о т чая н н о над, старалась не расплакаться. Успокойся. Сайла коснулась ее руки и резко выдохнула, приказав себе не раскисать. Она не просто подруга Энви, но еще и специалист, и сейчас ничем ей не поможет, если позволит себе скатиться в истерику. Я пытался выследить ее другими способами, но не сумел. Проговорил Родерик, не мигающе глядя в одну точку. Ничего не выходит. Она как сквозь землю провалилась, исчезла из комнаты. Охрана клянется, что принцесса из своей спальни не выходила, и этот ее... Пёс-защитник тоже пропал бесследно. Защитник, услышав это, Сайла поняла, как так могло выйти. Он перенёс её куда-то прямо из комнаты, поэтому стражники ничего и не видели. В этом нет их вины. Она сама, сама пошла на этот риск и, кажется, я знаю, ради чего. Его величество, мы должны немедленно отправляться к королю. Ламонт уже развернулся, но Сайла ухватила его за рукав. Нет, не нужно. Если он узнает, если решит, что её больше нет. Она закусила губу, не зная, может ли продолжать. Как ни крути, а Родерик служил на тайную канцелярию другого королевства, королевства, с которым еще не подписан мирный договор и неизвестно будет ли вообще подписан. Не лучше ли умолчать о проблемах его темного величества с некромагией, о которых сама Сайла знала уже давно и разумно опасалась возможных последствий вот таких вот новостей? Я немедленно иду к нему. Вырвался Рори и не слушая ее дальнейших возражений, зашагал прочь из сада. Могу я чем-то помочь? Напомнила себе Натаниэла. Пока, полагаю, нет. Сайла покачала головой. Возвращайся к себе и будь под охраной. Если еще и с тобой что-нибудь случится, сомневаюсь, но вдруг, если герцог Дерек как-то выйдет с тобой на связь, попытайся обмануть его бдительность и разузнать как можно больше и сразу же сообщи мне. Ну и Лиламонту, но мне тоже, поняла? Думаешь, Энви действительно пострадала? – спросила Нат явно не сумев выговорить слово. Погибла? Нет, я так не думаю. И ты верь в лучшее. Наша Энви не из тех, с кем легко справиться. Боги, пусть я давно не верю в сказки, но ради нее, ради них с Ребином г р е с л и н г о м пожалуйста, не позвольте случиться самому плохому. К тому времени, как Сайла догнала Родерика, было уже поздно. Произошло то, чего она и боялась. Тьма одержала верх. над его величеством. И все же король боролся. На половину он еще оставался человеком, человеком, который помнил, любил и рвался спасти любимую, верил, что это возможно, несмотря на то, что Ламонт и ему продемонстрировал то, что сталось с кольцом. По счастью, р е й в е н был не один. С ним находился его старший брат, первый принц Мак Крови, который уже не мог сдерживать голодную тьму, не з н а в ш у ю жалости. Тебе известно о древнем подземном храме? – задал он Сайли, удививший ее вопрос. Разве он не исчез давным давно? Отозвалась она, стараясь не думать о том, какая судьба постигнет королевство, если светлая принцесса так и не найдется, а его тёмное величество не совладает захватившей его разум тьмой. И не приведет ли это к новой кровопролитной войне, когда известия о дочери дойдут до светлого короля? н а к о н у стояли не только судьбы влюблённых, но и будущее двух королевств, каждое из которых она, пусть и в разное время, считала домом. Постойте, вы хотите сказать, что Энви сейчас там? Возможно, кивнул Лерд. Но у нас может быть мало времени, и должен предупредить, что идти туда рискованно. Меня предупреждать не надо, заверила Сайла. Но его величество, он ведь тоже пойдёт за ней, и едва ли мы сможем. его остановить.